Первый проблеск в слепом сознании, первый урок, первое отрезвление в безупречно выстроенной жизни, в вышкаленном, целенаправленном у образцового ученика, гражданина и курсанта, произошел на озере Хасан в боях за сопки Безымянную и Заозерную. Курсантскую роту спешно пригнали к местам боев 1 августа, 2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 Так что вторую половину сопки брали уже застольными боями наши униженные дипломаты. В госпитале щусе вручили орден Красной Звезды. После госпиталя подержали еще в училище и не столь уж гоняли, сколь показывали новобранцев герои. Выпустили, наконец-то, присвоив звание младшего лейтенанта,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 в тайные отчеты незаметно внесли. Он, слава Богу, уже не познает ужаса боя, никто не поденет его на штык, не всадит пулю ему в грудь,